Глава восьмая. Свет, лившийся с потолка от люминесцентных ламп, был приглушённо мягким, но глаза всё равно резануло острой болью. Едва я приоткрыла веки, просыпаясь после долгого сна, длиной в несколько недель. Перевернувшись на бок, несколько секунд смотрела на то, как лежащий рядом Фил сидит на краю капсулы и потягивается, широко зевая. С добрым утром, Из-за спины Фила выглянула растрепанная Анна. «Сейчас уже наверняка полдень», — отмахнулся Фил. «А я не тебе говорю». Анна пихнула силой Андерса, и тот едва не свалился на пол. Но мгновенно оглянулся, злой и взлохмаченный, рявкнув нелюбезно. «Отвали, Маркис!» Анна расхохоталась. Смех у нее был низкий, мужской, под стать крупной широкоплечей фигуре. Женщина подмигнула мне, спрыгнула на пол и прошла мимо к шкафам с одеждой, находившимися прямо за капсулами сна. Я огляделась по сторонам, отметив, что многие, в том числе и оба капитана, уже проснулись. Их капсулы пустовали, но ни Йорка, ни Ривза в помещении не оказалось. И я выдохнула с облегчением, радуясь этому маленькому, но приятному факту. «Вставай!» Она открыла мой шкаф и бросила мне свежую одежду. Насколько я знаю Йорка, сейчас он вызовет нас, чтобы объявить суть задания. Желательно, чтобы ты была готова, как и все остальные, а не нежилась в кроватке. Завтрак и душ потом. Я поймала комбинезон на лету и натянула его на белье, в котором спала. Она оказалась совершенно права. Спустя несколько минут под потолком закрутилась зеленая сирена. И голос Элайджи, Приказал всем нам собраться в центральном отсеке через две минуты. Я обулась и побежала вслед за остальными, минуя открывающиеся перед нами шлюзы, реагирующие на движение. Растрепанные волосы лезли на глаза, мешая обзору. Я откинула рукой длинную челку и остановилась, едва не налетев на спину Кристиана. Мужчина оглянулся на меня с недовольством, но ничего не сказал и прошел вперед, усевшись в одно из кресел, стоявших рядом с длинным столом. Во главе стола восседал Йорк. К моему удивлению, капитан Ривс сидел с ним рядом. До нашего прихода они что-то усиленно обсуждали, но едва первый пехотинец переступил порог, тотчас замолчали. Йорк встал из-за стола, кивком головы велел своему отряду рассаживаться по местам. Я села рядом с Марией и огляделась. Центральный отсек представлял собой просторную комнату с длинным столом посередине и огромным монитором на стене. Сейчас экран матово светился, отражая свет ламп. Напротив монитора, на противоположной стене, почти на всю ее длину, был вмонтирован огромный иллюминатор с толстым непробиваемым стеклом. За ним величественно проплывали странно мерцавшие звезды. Совсем не такие, как в нашей родной системе. Они горели ярко, освещаемые чужими светилами. Я увидела, что здесь было два солнца. Одно чуть ближе и совсем маленькое. Огненная планета, наполненная лавой и пламенем. А другое совсем иного свойства. Голубое и не менее яркое, но на значительно дальнем расстоянии. Итак, работаем по старому принципу. Начал Линкольн Йорк, когда все расселись по местам и посмотрели на своего главного с ожиданием. «Нам предстоит исправить ошибки наших дорогих испытателей. Планета Хрон». Йорк взял в руки тонкий пульт, нажал красную кнопку и огромный экран на стене ожил. Перед взглядами собравшихся открылось изображение голой пустыни с ярким кровавым песком. Желтые сухие кустарники, потрескавшаяся земля. Зрелище не самое приятное. «Хрон?» – переспросила Мария – Как может быть связана работа центра с этой планетой? На ней нет совершенно ничего, что могло бы их привлечь, ни ископаемых, ни новых форм жизни. Насколько я знаю, эта планета состоит из сплошного песка и единственного вида растения, которое мы сейчас видим на экране. Йорк облокотился бедром о стол. Указал на меняющиеся кадры, на которых пейзаж оставался все таким же, только словно снятый с разных ракурсов. То вид сверху, то сбоку. Я знаю немногим больше твоего, Мария. Насколько я знаю, из предоставленной центром информации на планете находится наша база. Причем ее построили совсем недавно. По какой-то причине нам предстоит ее уничтожить. А приказы мы не обговариваем. Мария только хмыкнула, а Йорк нажал на паузу. И изображение застыло на длинном сером здании, занесенном песками. Я вгляделась в картинку. Ощущение было такое, что база была давно всеми покинута. «Зачем центру так приспичило ее уничтожать?» — подумала я. «Вряд ли кто-то захочет поселиться в этом уголке вселенной. Более неприглядного места невозможно даже вообразить». «После обеда всем приготовиться к спуску». Йорк выключил экран. Изображение моргнуло и погасло. Техникам Подготовить к спуску шаттл. Остальные проверьте снаряжение. Сенфорд займется изучением атмосферы. Капитан, а может нам просто бомбануть эту базу с воздуха? Предложил весело Дэвид. Йорк повернул в его сторону голову. Выражение его лица было подстать мрачной планете Хрон. Рядовой войс. Тяжелый взгляд Линкольна впился в Дэвида. Улыбка последнего начала медленно гаснуть, пока не стерлась окончательно с его лица. «Прошу прощения, сэр», — поправил сам себя десантник, сообразив, что перешел к черту. «Вот и отлично», — ухмыльнулся капитан, довольный произведенным эффектом. «Теперь все занялись своими делами. Через час я жду тебя, Мария, с докладом о планете». Я проводила взглядом спину капитана. «Странно», — подумалось мне, — «на тех дисках, что нам выдали в начале полета, еще на звездолете». Не было информации про хрон. То, что там было написано, походило на те иллюзии, что создавала для меня Мария в своем отсеке. Или что-то изменилось, пока мы находились в анабиозе. Возможно, из центра пришло совсем другое задание. Я уже встала, намереваясь покинуть зал, когда меня окликнула Мария и предложила вместе пройти в ее отсек. «Думаю, тебе стоит первой посмотреть на планету» заявила молодая женщина. Мы ушли вместе и очень скоро оказались во владениях Марии. Среди всех этих мигающих датчиков и аппаратуры она, казалось, чувствовала себя как рыба в воде. Кивком указав мне на ближайший рядом с ее сидением мягкий стул, она села за монитор. Несколько уверенных нажатий на клавиатуре, и экран перед нами загорелся, открывая неизвестную мне программу. Мария склонилась над клавиатурой. Ее пальцы быстро запорхали по плоским сенсорным кнопкам, и на экране высветилось изображение летательного аппарата. Прокрутившись со всех сторон, оно застыло, послушное волшебным рукам женщины-программиста. Я все это время молчала, боясь отвлечь Марию от ее работы. Но она заговорила сама, указав мне на объект на мониторе. «Новейшая разработка» произнесла женщина, не оборачиваясь ко мне. «Зонд Космо-13, имеющий возможность проходить сквозь любую атмосферу. Его корпус защищен новым сплавом титана с добавлением лунного серебра, которое, как ты знаешь, открыли едва ли 10 лет назад в системе Центавра-5». Я продолжала смотреть на монитор. Лунное серебро – самое устойчивое из существующих во Вселенной металлов, способное выдержать сильнейшее давление. Насколько я знала, именно зонд из лунного серебра смог приблизиться к нашему Солнцу на рекордно близкое расстояние и при этом не превратиться в кусок оплавленного металла. Материал был редкий и очень дорогой. Наличие подобного зонда у команды зачистки говорило о многом. Мария тем временем продолжала. «Сейчас я запущу космо» предварительно запрограммированный на добычу образцов почвы, воздуха и прочего. Пальцы программиста продолжали свой танец по клавиатуре. Что-то в их движении меня завораживало. Всего через час зонд принесет все образцы на корабль, и я смогу сделать необходимые анализы в лаборатории, хотя не думаю, что обнаружу здесь что-то интересное. «На планете совсем нет жизни?» – спросила я. Мария пожала плечами. «Я точно не знаю. Все исследования, что проходили на Хроне, были поверхностны, поскольку в планете никто не был заинтересован. Здесь нет никаких важных и полезных ресурсов, и она непригодна для жизни. По крайней мере, я не владею другой информацией». «Но Центр все же построил на Хроне свою базу», – возразила я. «Значит, для чего-то им это понадобилось. Они не стали бы финансировать заранее провальный проект». Мария замерла, затем повернулась ко мне. «Определенно здесь что-то есть», — согласилась она. «Только вряд ли нам стоит знать об этом, иначе центр оповестил бы нас. Значит, мы знаем все, что нам надо для того, чтобы хорошо выполнить эту простую миссию». «Но зачем им теперь надо, чтобы вы уничтожили базу?» — спросила я. Женщина пожала плечами и отвернулась, вернувшись обратно к своей клавиатуре. «Понятия не имею. Если кто и знает, что к чему, то это только Йорк. Но он не будет распространяться. Видимо, нам не следует знать больше положенного. Это специфика нашей работы, Кинг. Привыкай. Мы выполняем свою работу. Быстро и качественно. За это нас и ценят. И за это нам платят хорошие деньги». Я молча посмотрела на затылок женщины. Сжала зубы. «Да», – подумалось мне вы действительно ничем никогда не интересуетесь. И вам все равно, кого устранять. Главное, чтобы был выполнен приказ. А то, что в результате погибнут невинные люди или те, кто просто помешал чем-то правительству пяти, это никого не интересует. Умом я понимала, что Марии не было в тот далекий день, когда отряд ястребов еще в старом своем составе уничтожил мою семью. Но отчего-то в этот момент возненавидела Марию за то, что она принадлежит к этому отряду, пусть и сейчас, столько лет спустя. Исходя из ее собственных слов создавалось впечатление, что женщина просто оружие в руках центра, безвольное, подчиняющееся оружие. Но стоило посмотреть в глаза женщины, как подобное хотелось отнести словно несусветную глупость. Мария была умна, хитра, И это буквально светилось в ее глазах. Сейчас я отправлю зонд. Прервала программист мои размышления. Я вскинула глаза на экран монитора и увидела, как камеры, установленные снаружи корабля, передают момент вылета зонда из шлюза. Мария, откинувшись в кресле, улыбалась, глядя на экран и следя за процессом отстыковки. Мне самой интересно, какие образцы он принесет. Сказала она, скорее всего, обращаясь к себе самой. В глазах женщины вспыхнул пугающий фанатичный блеск. Когда зонт исчез из поля зрения, Сэнфорд отключила монитор и развернула свое кресло ко мне. «Капитан Йорк видел твое последнее видео и остался им доволен», сказала она, глядя мне прямо в глаза. «Спасибо, мэм», – проговорила я, вставая со стула, и добавила. «Я, наверное, пойду, посмотрю еще диск» а потом, если буду нужна, вызовите меня по селектору». Мария кивнула. «Хорошо. Думаю, тебе тоже стоит посмотреть на то, что принесет с Хронозонд. Возможно, если ты прикоснешься к Красной Земле с этой планеты, тебе будет легче контролировать себя, и ты сможешь помочь отряду более эффективно. Пусть твое первое задание кажется слишком простым, но так даже лучше. Научишься спокойно концентрироваться». «Для тебя это неплохая практика, намного лучше иллюзий». «Да, мэм», кивнула в ответ. Мария развернула свое кресло к мониторам, словно давая понять, что я могу быть свободна. Я подошла к двери, скользнула рукой по скану, открывая шлюз. Двери плавно отъехали в сторону, пропуская меня в коридор. «Я скоро позову тебя», напомнила мне Мария, прежде чем двери так же бесшумно встали на место, отрезав меня от ее голоса. Не знаю почему, но покинув отсек программиста, я смогла свободно вздохнуть, испытывая почему-то странное облегчение. А еще я поняла, что несмотря на внешнее дружелюбие, Мария, подобно капитану, в чем-то меня подозревает и не доверяет. Но и кроме всего этого было что-то еще, неуловимое на уровне подсознания. Я чувствовала, что Сэнфорд меня недолюбливает. Не знаю, как получилось так, что ноги сами понесли меня в комнату отдыха. Я шла, задумавшись, передвигаясь на автомате, а когда очнулась от своих мыслей, то поняла, что стою возле дверей, ведущих в специальную комнату, какие бывают на каждом корабле, даже на военном и грузовом. Комната отдыха регулировалась пультом. Каждый желающий мог посетить одну из голограмм, предоставленных специальным отсеком, предназначенным для определенных моментов жизни. Такое иногда бывает, когда уставшие от долгого полета члены экипажа, скучая по земле, могли на какое-то время погрузиться в иллюзию, выбранную из длинного перечня в меню комнаты отдыха. Здесь были и цветущие альпийские луга, и заснеженная горная вершина. Была и простая скамейка в парке в мегаполисе, Домик у реки и даже плетеное кресло на пыльном ранчо. Вы могли оказаться на берегу теплого Южного моря или на склоне фьорда. Могли посидеть в маленьком кафе, глядя на снующих за широкими окнами прохожих. А могли оказаться в оазисе, в центре жаркой пустыни. В общем, список прилагался обширный, на любой вкус. Переступив порог комнаты отдыха, я очутилась в просторной и почти полностью пустой квадратной комнате с креслом у стены и маленьким черным пультом на стеклянном столике. Оглядевшись, закрыла за собой двери, подошла к столику и подняла пульт. Усевшись в кресло, я немного поерзала в нем, устраиваясь поудобнее, в то время как глаза искали на лазерной проекции нужный и подходящий мне вариант. Пробежав взглядом, остановилась на одном из зеленых тенистых уголков парка. Таких много в каждом городе. Я нажала подтверждение, и голограмма тотчас материализовалась вокруг меня. Над головой искусственный ветер зашелестел зелеными ветвями клёна. Я оказалась сидящей на деревянной скамейке, подставив лицо теплым солнечным лучам, пробивавшимся сквозь листву. Иллюзия ветра перебирала мои волосы, а иллюзия солнца ласково касалась кожи теплыми лучами. Я зажмурилась и расслабленно откинулась на спинку кресла. Следовало отдохнуть перед вылетом на хрон. Но что-то внутри меня никак не хотело успокоиться, сжимая мое сердце тревожным предчувствием. Полного ухода в иллюзию не выходило, не позволяя расслабиться в полной степени. Спустя некоторое время покосилась на часы. Они показали мне, что с момента отправки зонда прошло 45 минут, а значит, мне скоро надо будет вернуться к Сенфорд, чтобы вместе с ней изучить полученные с планеты образцы. Тяжело вздохнув, выключила голограмму. И моментально вокруг выросли белые стены. Иллюзия парка и покоя исчезла, словно ее и не было. А я встала из кресла, положив на место пульт. Судя по легкому налету пыли, скопившемуся на стеклянной поверхности столика, сюда не так уж часто заходили. Скорее всего, здесь бывали иногда, только чтобы прибраться перед проверкой. Что и неудивительно, десантники не казались мне чувствительными натурами. Впереди глухо щелкнула дверь и отъехала в сторону. Я вскинула глаза и увидела входящего Седова. Тот посмотрел на меня перед тем, как закрыть шлюз. И откуда он только взялся? Несомненно, охранник оказался здесь с определенной целью, а не с намерением полюбоваться на несуществующие пейзажи. «Вы сейчас пойдете к этой женщине, к программисту?» Поинтересовался он вот так сразу, не размениваясь на приветствие. «Откуда ты знаешь?» – поинтересовалась я. «Только что она вызывала вас по селектору». Он улыбнулся, но улыбка вышла какой-то неприятной. «Вот черт, я не слышала!» Я шагнула было к двери, но Седой преградил мне путь. Я хочу сказать вам кое-что, проговорил мужчина. Только быстрее, я тороплюсь. Маккеган заговорил уже тише. Это Сенфорд, очень подозрительное, произнес он: Хотел предупредить вас, что сегодня, во время операции, она попытается сломать вашу защиту и проникнуть в ваш разум. Я случайно подслушал их разговор с капитаном. Йорк приказал Сенфорд узнать, не подосланы ли вы центром, как шпион. Я нахмурилась. Йорк не мог отдать такой приказ, почему-то подумалось мне. Ведь капитан знает, как никто другой, насколько важно не тревожить искателя в ответственный момент. Подобная ошибка сможет выдернуть меня из программы надолго. И отряд останется предоставлен сам себе на этой неисследованной планете. Это огромный риск. Особенно после того, как группа совсем недавно потеряла своего предыдущего искателя. Они не станут рисковать мной. Или я могу ошибаться. И ненависть капитана Йорка к центру сильнее его ответственности к жизням команды. Мария не сможет сделать это, если только... Я шагнула к двери. Отто проследил за мной глазами. Мои мысли кружились роем в голове. Если только они не уверены в том, что на хроне им ничего не угрожает. Тогда, конечно, все возможно. Не зря ведь Мария хочет провести столько анализов перед высадкой десанта. Сегодня они решили вскрыть мою память, как консервную банку. И самое главное, что я не смогу им воспрепятствовать. Повода отказаться участвовать в зачистке у меня нет. Центр направил меня специально для того, чтобы я оказывала содействие ястребам. Если сейчас попробую увильнуть, Йорк поймет, что я не та, за кого себя выдаю, а с другой стороны. Мария ведь все равно прочитает мои мысли, и в конечном итоге капитан все узнает. Что же делать? Спасибо за предупреждение, сказала я Седому и вышла из комнаты отдыха. Отто остался внутри, не последовав за мной. Я снова бросила взгляд на часы. Они показывали мне, что стоит поторопиться к Марии. Времени хватит лишь на то, чтобы добежать до ее отсека. И я рванула с места.